Глава 29. Совещание Кабинета Министров. А теперь, могу ли я уповать на благосклонность МУС, воспевая совершенно новый предмет? Во вторник правительство собралось в официальной резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, и я попытаюсь описать, что, на взгляд несчастного запутавшегося романиста, было или могло быть сказано и сделано во время этой знаменательной встречи. Вообще, бедняга-автор весьма нередко обнаруживает, что ошибся, описывая то или иное явление, на что ему бесцеремонно указывают критики и деликатно добрые друзья. Его то и дело тянет рассуждать о предметах незнакомых, пренебрегая, однако же, их изучением, чего не стал бы делать автор по-настоящему добросовестный. Форель у него ловится в октябре, куропаток стреляют в марте, георгины цветут в июне, а певчие птицы заливаются по осени. Он открывает оперные театры перед Пасхой и заставляет парламент заседать в среду вечером. Что уж говорить о хитросплетениях закона. Как в наши неспокойные дни поддержать интерес читателя, если избегаешь описывать юридические баталии? Как провести свою утлую лачонку через рифы и скалы, когда те нарочно расположены так, чтобы их нельзя было миновать без Лосмана? В сфере юриспруденции таковой еще, возможно, найдется, хотя даже его вмешательство не всегда идет романисту впрок. Но кто сможет помочь, когда заходит речь о святая святых государственной власти, заседании Кабинета министров? Помощи ждать неоткуда. Те, кто мог бы что-то рассказать, не станут этого делать. Однако, впрочем, хорошо. Как не ошибайся, автор, и каких невероятных вымыслов не громозди, Ни одна живая душа, кроме немногих находящихся у власти, не сможет уличить его в ошибке. Комната была большой и мрачной, пол покрыт турецким ковром. Вокруг полированного обеденного стола из темного красного дерева, что опирался на тяжелые резные ножки, хлопотал старый слуга, готовясь к приходу в два часа дня министров ее величества. У стола могло разместиться 14 гостей. С дальней от камина стороны стояли в ряд шесть тяжелых стульев, удобных, с мягкой обивкой не только на сиденье, но и на спинке. Со стороны ближней стулья располагались беспорядочно, и часть отсутствовала. Кроме того, имелось четыре кресла, по два с каждого торца. Четыре окна, выходивших на парк Сент-Джеймс, были, как подобает помещению для столь серьезных занятий, обрамлены тяжелыми шторами темных тонов. В прежние времена комната эта служила столовой для целой череды премьер-министров. Пит устраивал здесь семейные обеды. Лорд Ливерпуль годами скучал здесь среди своих скучных друзей. В наши дни премьер-министры предпочитают жить в собственных домах, а иногда переносят туда и заседания кабинета. В правление мистера Майлдмэя, однако, министры по давнему обычаю собирались в столовой официальной резиденции. Старый слуга по три раза двигал туда-сюда каждое кресло, внимательно разглядывая результат, словно удобство гостей могло повлиять на ход предстоящего собрания. Кто знает, если мистеру Майлддмэйю удастся устроиться достаточно уютно, чтобы хорошо слышать все сказанное за столом, ясно видеть лица соратников и наслаждаться теплом от камина, не обжигая при этом ног, быть может он откажется от мысли об отставке. Если так, то насколько важна работа, возложенная на опытного слугу. Он придирчиво оглядел комнату с полдюжины раз, коснувшись каждой занавески, ощупал каждый стул, стер пыль с бумаг на боковом столике, где те лежали последние два года, не удостаиваясь внимания, и, несомненно, будут лежать и впредь. Наконец он тихонько удалился и обосновался в кресле у входа на случай, если кто-то осмелится вторгнуться в тайный оплот государственной власти. Очень скоро в коридорах раздались голоса. Беззаботные голоса людей, у которых, судя по всему, дела в этом мире шли превосходно. В комнату вошли несколько джентльменов. На первый взгляд совершенно обычных, каких то и дело встречаешь днем на Пел-Мел. Они вовсе не казались величественными государственными мужами, облеченными министерским достоинством. Меж тем, маленький человек в сюртуке, прямого, на манер охотничьей куртки покроя, Без перчаток и помахивающий зонтиком был никто иной, как лорд-верховный канцлер, лорд Уизлинг, который за время пребывания на посту генерального прокурора сколотил состояние в сто тысяч фунтов и считался лучшим юристом своего времени. Пятидесяти лет от роду он выглядел не старше 40. По виду его можно было принять за клерка из военного ведомства, вполне преуспевшего и пользующегося любовью сослуживцев. Рядом с ним шагал сэр Гарри Колдфуд, также юрист, хоть никогда и не практиковавший. Он провел почти 30 лет в парламенте и теперь возглавлял Министерство внутренних дел. Крепкий, здоровый, седовласый джентльмен, чье тело никогда не омрачали служебные заботы, он, однако же, был вынужден терпеть от прессы больше нападок, чем остальные министры говорили что он с радостью передал бы управление полицией и тягостную обязанность разбирать апелляции по уголовным делам кому-нибудь из политических противников следом вошли наш друг мистер монк молодой лорд кантрип из министерства по делам колоний умнейший из молодых пэров почтивших своим присутствием нашу палату лордов и сэр мармадьюк моркомб канцлер герцогства ланкастерского Никто не знал, почему сэр Мармадьюк неизменно входил в состав кабинета при мистере Майлдмэе. Делать на его должности было совершенно нечего. Собственно, он и не стал бы. В палате общины он выступал редко и не слишком успешно. Он был не собой, или, вернее, был бы не дурен, если бы не чрезмерная величавость во взгляде, придающая лицу напыщенное выражение, впрочем, вполне подходившее владельцу. Он служил в гвардии, когда был молод, а став старше, обосновался в парламенте. Мистер Майлдмей раз за разом включал его в состав трех либеральных правительств, очевидно, что-то в нем разглядев. Вероятно, преданность и умение беспрекословно подчиняться тому, кого признает вышестоящим. Еще через пару минут явился герцог вместе с плантагенетом пализером Просто герцогом называли герцога Сент-Банги, главного и самого заметного из старых аристократов-вигов, которого трижды прочили в премьер-министры и который и правда мог бы занять этот пост, если бы сам не знал, что не годится для этого. Вот уже 35 лет с герцогом советовались при формировании правительства, впрочем, он по-прежнему не выглядел стариком. Хлопотливый, популярный, умный, добросовестный человек, обладающий слишком здоровым пищеварением, чтобы политика стала ему в тягость, но всерьез пикующийся о благе страны. От него, несомненно, еще стоило ожидать мемуаров. Герцог родился в семье, уже осененный пурпуром министерских постов. О нем говорили, что он честнее дяди, большого друга Каннинга, но уступает способностями деду, с которым когда-то поссорился Фокс, и которого так любил Берг. Примечание. Фокс, Чарльз Джеймс, 1749-1806. Английский политик и депутат парламента, возглавлявший левое крыло партии Вигов. Отличался весьма радикальными для своего времени взглядами. Например, поддерживал американскую войну за независимость и французскую революцию. Берг, Эдмунд, 1729-1797. Английский политический деятель. Какое-то время сотрудничал с Фоксом, однако затем разошелся с ним во взглядах и возглавил правое крыло партии Вигов. Плантагенет Паллизер, сам наследник герцогства, был молодым канцлером казначейства, которого многие превозносили как восходящую звезду. И если трудолюбие, чистота намерений и ясность ума чего-то стоят в этом мире, то Планти Пал, как звали его фамильярно, обещал стать выдающимся министром. Затем пришел виконт Трифт, без спутников. Первый лорд Адмиралтейства, он нес на своих плечах всю тяжесть новых бронированных кораблей. Он взял на себя геркулесов труд расчистки верфей, а в придачу к нему задачу поменьше — поддержание на плаву флота, которым соотечественники смогут гордиться как лучшим в мире. Он полагал, что справится и с тем, и с другим, если только мистер Майлдмэй не уйдет в отставку трудолюбивый, честный, самоотверженный аристократ, который работал без устали с утра до ночи в надежде со временем достичь тех вершин, где сможет носить орден подвязки и переводить Гомера. Далее прибыла еще одна группа гостей, среди них почтенный седовласый премьер, рядом с ним мистер Грешем, министр иностранных дел и, как говорили, величайший оратор Европы. Его назвали будущим преемником мистера Майлдмэя, совершенно, впрочем, не похожим на своего предшественника. Мистер Грэшем не оборачивался к прошлому, не тянулся к историческим образцам и был равнодушен к воспоминаниям. Весь устремленный в будущее, он желал создать его заново силой собственной мысли, тогда как мистер Майлдмей даже страсть к реформам унаследовал от либералов старой школы, на которых неизменно равнялся. Сопровождал их мистер Лек Уилсон, Брат Пера и военный министр, ученый-муж и безупречный джентльмен, чрезвычайно гордый своей должностью в правительстве, но осознающий, что едва ли заслужил ее политическими успехами. Рядом был лорд Плинлиман, министр по делам Индии, самый живой, самый приятный и самый популярный из всех лордов-чиновников, большой мастер председательствовать на ужинах и произносить экспромтом речи, Человек, на первый взгляд, живущий совершенно свободно и непринужденно. На самом же деле, весьма осмотрительный во всем, что делает, ибо хорошо помнил, как трудна дорога наверх и как легко падение вниз. Мистер Майлдмей вошел в комнату, опираясь на руку лорда Плинлимана и уселся в свое кресло перед камином. Остальные окружили его с выражениями ободрения и дружеского участия. Последним явился лорд-хранитель малой печати, наш старый друг, лорд Брендфорд. Я бы сказал последним не только по порядку, но и по значению, если бы не тот факт, что ничьи слова не ценились в подобном собрании меньше, чем слова сэра Мармадьюка Моркомба, канцлера герцогства Ланкастерского. Как только мистер Майлдмей разместился в кресле, лорд Пленлиман склонился над столом рядом с ним. Мистер Грэшем остановился у каминной полки в дальнем от премьер-министра углу, мистер пализер в ближнем. Герцог Сент-Банги занял кресло по левую руку от мистера Майлдмея. Лорд Пленлиман, как я уже сказал, опёрся на стол, лорд-канцлер рядом с ним присел на край столешницы. Виконт Трифт и мистер Монг расположились по другую сторону, ближе к мистеру Майлдмею, а мистер Лег Уилсон во главе стола, тем самым как будто объединяя всех в общий круг. Министр внутренних дел встал напротив лорда-канцлера, заслоняя его от огня, а канцлер герцогства Ланкастерского, немного поколебавшись, опустился в одно из свободных кресел. Молодой министр по делам колоний стоял за плечом своего великого друга, министра иностранных дел, а лорд-хранитель малой печати, беспокойно побродив по комнате, занял стул позади сэра Мармадьюка. Таким образом, последнее кресло осталось пустым, но более никого не ожидали. «Все не так скверно, как я думал», — сказал герцог, словно бы сам себе, но, тем не менее, адресуясь именно к премьер-министру. «Весьма скверно», — рассмеялся тот. «Да уж, весьма скверно», — отозвался сэр Мармадьюк Моркомб без тени улыбки. «И такой хороший законопроект потерян», — заметил лорд Плинлиман. «Хуже всего то, что его уже не внести в нынешнем виде». «Если потерянный законопроект был лучшим», то значит провести можно лишь тот, что хуже», произнес лорд-канцлер. «И во всяком случае, я думал, что после прений, которые были до Пасхи, вопрос о тайном голосовании не станет камнем преткновения», сказал мистер Майлдмей. «Все давно к этому шло», мистер Грэшем махнул рукой и поджал губы, удержавшись от продолжения, вероятно, нелесного для мистера Тернбула. Вместо этого он, обернувшись к лорду Кантрипу, обронил в полголоса нечто, чего никто другой в комнате не расслышал. Нужно отметить, однако, что на протяжении всего собрания имя мистера Тернбулла ни разу не было произнесено вслух. «Боюсь, все к тому шло», — мрачно проговорил сэр Мармадюк Моркомб. «Что ж, господа, мы должны принять то, что есть», — сказал мистер Майлдмей, по-прежнему улыбаясь. «И теперь нам следует обсудить, что делать дальше». Он умолк, — будто ожидая, что достойные джентльмены один за другим примутся давать советы. Никто, однако, не проронил ни слова, и мистер Майлдмей первым был бы удивлен, случись иначе. «Разумеется, мы не можем сохранять свое положение», произнес герцог, единственный, кому такое дозволялось. Все в комнате были согласны, но никто более не решился бы произнести этого вслух, пока не высказался недвусмысленно сам мистер Майлдмей. «Нет, полагаю, не можем», — подтвердил премьер-министр. «Вероятно, никто из нас этого и не желает, господа». Он оглядел соратников, которые так или иначе выразили согласие, не произнеся, однако, ни слова. Лучше всех было слышно сэра Мармадьюка Моркомба, но и тот ограничился одобрительным ворчанием. «Нам следует думать о двух вещах», — продолжил мистер Майлдмей. И хотя говорил он очень тихо, все в комнате разбирали каждый слог а именно об интересах государства и о спокойствии королевы. Я намерен встретиться с Ее Величеством сегодня в пять, то есть почти через два часа, и надеюсь, что в семь пополудни смогу доложить палате об итогах нашей аудиенции. Досточтимый герцог сделает то же в палате лордов. Если вы согласны со мной, господа, я объясню королеве, что для блага страны мы должны оставить свои посты, и передам Ее Величеству прошение об отставке, вашей и своей собственной. «Вы посоветуете Ее Величеству обратиться к лорду Детерьеру? – спросил мистер Грэшем. «Разумеется. У меня не будет другого выбора». «Как и у нее», — заметил мистер Грэшем. На это подающему надежды министру никто не ответил, но некоторые из наиболее опытных слуг короны почувствовали, что он был непочтителен. Герцог, который всегда опасался мистера Грешема, позже сказал мистеру Паллизеру, что замечание было неподобающим. Сэр Гарри Колдфуд был встревожен, а сэру Мармадьюку Моркомбу пришлось спросить у мистера Майлдмея, что тот об этом думает. «Меняются времена, а с ними и настроения, ответил тот. «Но я сомневаюсь, чтобы сэр Мормадьюк его понял». После слов мистера Грэшема в комнате ненадолго воцарилось молчание. Затем мистер Майлдмей обратился к своим друзьям вновь. «Возможно, конечно, что и лорд де Терьер, сочтя трудности чрезмерными, откажется от возложенной задачи, либо сразу же, либо после попытки сформировать правительство. Все мы, без сомнения, знаем, как это нелегко, тем более при отсутствии большинства в палате общин». «Он, вероятно, распустит парламент», — сказал герцог. «Вероятно», — согласился мистер Майлдмей. Но не исключено, что Ее Величество, следуя рекомендациям лорда де Терьера, сочтет за лучшее вновь обратиться к кому-либо из нас, например, ко мне или к моему другу герцогу. Если это случится и выбор падет на меня, я в настоящий момент считаю, что мы должны будем вернуться к своим обязанностям до конца сессии, а затем распустить парламент и таким образом выяснить, каково мнение избирателей». В этом случае мы, разумеется, вновь соберемся для совещания. «Полностью согласен. полагая лучше всего сделать так, как предлагает мистер Майлдмей», поддержал его герцог, который, без сомнения, уже обсудил это с премьер-министром в частном порядке. Более никто не высказал ни доводов, ни возражений, и заседание Кабинета министров завершилось. Старый слуга, который дремал в своем кресле, вновь поднялся, провожая господ поклонами, а после вошел в столовую, чтобы расставить по местам стулья. «Он хочет в отставку не больше, чем вы или я», — сказал лорд Кантриб своему другу мистеру Грэшему, когда они рука об руку направлялись с Даунинг-стрит клубом через парк Сент-Джеймс. «И я не возьмусь говорить, что он не прав, ответил мистер Грэшем. «Вы имеете в виду в отношении самого себя или в отношении государства?» — поинтересовался лорд Кантриб. «В отношении того, как его запомнят. Те, кто отрекся от власти и упорствовал в своем отречении, всегда проигрывали. Цинцинат согласился вернуться, а Карла Пятого считают глупцом. Мы часто слышим про то, как министры в отставке принимались выращивать персики, но уединение, в котором они это делают, обыкновенно вынужденное — по крайней мере, в глазах всего света. Примечание. Цинценат Луций Квинкций. Римский военачальник, дважды занимавший пост диктатора, считается образцовым главой государства, добродетельным и скромным. Заняв один раз пост диктатора по просьбе Сената, когда Риму угрожали враги, отказался от власти, едва опасность миновала, и позднее был призван вновь. Сцена, когда к возделывающему землю Цинцинату приходят римские сенаторы, прося принять управление государством, неоднократно изображалась на картинах. Габсбург Карл V, 1500-1558. Король Испании, Карлос I и император Священной Римской империи, могущественнейший монах Европы, объединивший под своей властью многие земли и в значительной степени определивший европейскую историю своего времени. С 1554 по 1556 год, под влиянием политических разочарований и ухудшающегося здоровья, последовательно отрекся от всех своих титулов. Они, вероятно, подразумевали мистера Майлдмея, который, как полагали иные их коллеги, собирался, уйдя теперь в отставку, объявить о намерении навсегда отказаться от государственной службы. Мистер Монг шел домой один, чувствуя некоторое разочарование, и от того размышляя не прав ли был мистер тернбул когда упрекал его за присоединение к правительству впрочем я полагаю что эти раздумья были связаны не с отставкой мистера майлддмя как таковой но скорее с убежденностью мистера монка что сам он мало что успел сделать для блага государства